Глава 16 Время снять маски. Артур захлопнул тяжелую стальную дверь и принялся вращать колесо кремольерного замка. Докрутил до упора, опустил планку фиксатора и выдохнул. Не удовлетворившись результатом, осмотрелся. Взгляд наткнулся на обломок трубы из нержавейки. Контрабандист выудил ее из кучи мусора и дополнительно заклинил замок. «И что дальше?» Спросил он, смотря на товарищей, но ему никто не ответил. Айвен стащил с полу бессознательного дыма костюм и пытался забинтовать рану. Софт присел возле тяжелой двери с круглым окном иллюминатором из толстого бронированного стекла, пытаясь разобраться с замком. Они опередили черных на какую-то минуту. Спасло то, что преследователи опасались взрывающихся сюрпризов, оставленных беглецами шли осторожно – Только от беглецам было вовсе не до сюрпризов. Бесчисленные коридоры, широкие, будь то предназначенные для проезда погрузочной техники, освещаемые лампами аварийной системы, сливались перед глазами. На спине у тяжелодышащего наемника хрипел дым, которого они не успели даже перевязать, а хакеру прямо шел и шел вперед, даже не оглядываясь, чтобы удостовериться, что остальные за ним поспевают. Артур, идущий последним, то и дело оборачивался, каждую секунду ожидая выстрела в спину. Когда перед ними возникла очередная толстенная дверь, Артур выругался. Но здесь оказалось не заперто. Когда контрабандист закрывал двери за собой, ему показалось, что в конце коридора он слышит топот. Заклинив замок, он вознеможение опустился на пол. Только сейчас ему удалось рассмотреть помещение, в которое они попали. Узкая кишка прохода вела в просторную комнату с покрашенной белой краской стенами. Даже скорее зал размерами в полсотни квадратных метров. Вдоль одной стены стоит непонятное оборудование. Вдоль второй – деревянные металлические ящики. Слева дверь, с которой возился софт. Справа в другом конце еще одна, похожая на ту, которую он только что закрыл. Артур встал и подошел к товарищам. иван закончил бинтовать дыма, вкатил ему несколько уколов и уложил на бок. Страж был в сознании и даже слабым голосом поблагодарил наемника. Артур приблизился к двери, под которой сидел софт, Колдуя над замком и сквозь иллюминатор, взглянул внутрь. За дверью была ещё одна комната. Большую часть занимал стул, на котором громоздились мониторы, системные блоки и клавиатуры. В глубине комнаты стояла капсула с крышкой из прозрачного зеленоватого пластика. «Это что, и есть та самая установка?» – спросил Артур. Софт встал, странно посмотрел на него и нехотя произнёс. «Да». Пискнул замок, створка отъехала в сторону. Софт шагнул вперёд и, прежде чем кто-то успел понять, что он делает, ударил изнутри по кнопке на стене. Дверь с шипением закрылась, отрезая оставшихся в зале от комнаты управления. «Эй, чувак, ты чего творишь?» Артур в негодовании стукнул кулаком по стеклу и искрикнул от боли, тряся рукой. Софт с той стороны сделал неопределённый жест рукой и уселся в одно из кресел. Достал ноутбук из рюкзака, пристроил его на пульте и принялся возиться с проводами. «Что за хрень?» Дым бледный настолько, что его лицо сливалось со стеной, возле которой он лежал. Сделал попытку повернуть голову, но скривился от боли и остался в той же позе. «Что творит твой кореш, а?» Айвен присел возле дыма на корточки «Понятия не имею. Может, так нужно?» «Нужно для кого? Для тех парней, которые идут за нами, по коридорам?» «Ну да, они ему спасибо скажут. А ну-ка, Арти, отойди!» Наемник встал, вскинул автомат, прицелившись в иллюминатор. «Не дури, Андрей!» Артур встал опустился на пол, привалившись спиной к стене. «Там пули непробиваемое стекло. Ты нас рикошетами угробить хочешь? Я хочу понять, какого черта этот долбанный гик там закрылся. Да погоди, не нервничай. Может, там какая защита стоит, только днаму можно находиться. Да не мог поверить, что софт мог их бросить вот так, после всего, через что они прошли вместе. Да какая там защита? Вот у его хакера просто мозги на бекрень съехали, судя по всему». Тут раздался треск, шипение и динамик под потолком ожил. «С мозгами у меня всё в порядке. Простите, парни, но так надо. Иначе слишком высока вероятность того, что вы мне не дадите сделать то, что нужно. А на карту поставлено слишком многое». «Чего? Что ты творишь вообще?» «Запускаю установку». Хакер закончил подсоединять ноутбук к пульту, и его пальцы забегали по клавиатуре. «А почему мы должны тебе в этом мешать?» Айвен продолжил смотреть сквозь стекло. Потому что потом я планирую ее уничтожить. Что? Дым и Айвен вскрикнули в один голос. Да, тут предусмотрена программа самоуничтожения. Странно, что ее не запустили сразу после того, как эксперимент вышел из-под контроля. Зоня исчезнет вместе с ней? прохрипел Дым. Нет, зона не исчезнет. А вот установка вполне себе исчезнет, да. В клубах дыма и пламени. Но Антей... Твой Антей умалишенный маньяк, прервал стража Софт. Он хочет уничтожить зону, не думая о последствиях. Если хотя бы попытаться сделать это, а я не уверен до конца, что влияя на новую сферу можно действительно полностью уничтожить зону. Такое мощное воздействие попросту разорвет ткань пространственно-временного континиума. И тогда этот 13-километровый кусок Земли покажется детскими игрушками вместе со всеми аномалиями, артефактами и зверьём. Одни уже пытались открыть портал в другое измерение – «Думаю, все нахлебались того, что получилось в итоге, верно?» «Выходит, все это время ты обманывал? Не только Антея, но и меня?» будь то придало дыму сил, и он даже пристал на локтях. «Да, я врал. С самого начала моей целью было внедриться к вам. Только с вашей поддержкой можно было зацепиться в зоне на длительный срок, ничем не рискуя. А то, что получилось, так с черными, тогда на Орионе, ну это побочный эффект, скорее». «Приятный, хороший, но побочный». «Внедриться? Ты хочешь сказать, наша встреча была не случайной тогда на свалке?» «Почему же? Вполне случайной. Я собирался отыскать способ подружиться с вами. Но я думал, что найду его благодаря восстановлению сталкерской сети. Кто ж знал, что бункеру Рута пришёл конец?» «Так, конечно, даже лучше получилось. Не пришлось ничего выдумывать. А то, что за тобой гнались чёрные, то, что они всю зону на уши поставили тогда... Ну, это тоже, можно сказать, было частью плана. Мне пришлось подставиться ещё там, на Большой Земле. Изначально я собирался стать одним из чёрных и получить доступ к информации. Вот только я не очень рассчитывал на то, что они меня захотят просто убрать. Не думал, что будут раскидываться специалистами такого уровня. Мы считали, что план сработает. Наверное, ублюдок трой меня слил, напел что-то руководству, побоялся конкуренции. «Мы? То есть ты работаешь не один?» Хакер невесело рассмеялся. А ты всерьез считаешь, что операцию такого масштаба я бы смог провернуть самостоятельно? Что смог бы влиять на действия в Бразилии, просто сидя в одиночку у вас в бункере на базе? Нет, Дэм, такое даже я не умею. То есть всё, что ты мне рассказывал тогда, лошадь начала до конца? Непонятно было, что стража сейчас тревожила больше, рана или осознание того, что друг оказался совсем не тем, за кого себя выдавал. «Получается, Антей был прав?» – продолжал спрашивать Дэм. «А что он тебе говорил?» – поинтересовался хакер, не отрываясь от ноутбука. «Он считал, что тебя завербовала СБУ, что ты двойной агент, что на самом деле работаешь на них, потому и велел мне за тобой присматривать, а я считал это полным бредом». «И не только тебе велел. Комар тоже получил такой приказ. Антей боялся, что у нас с тобой слишком близкие отношения, что ты не будешь не мешать, даже узнав правду». «Так это правда? Они тебя завербовали?» Софт снова усмехнулся. «Скажем так, они считали, что завербовали меня, потому что нам так было нужно. Без их внутренней информации нам было бы сложнее, а на то, чтобы получить её другим способом, не оставалось времени. То есть ты не двойной, ты тройной агент?» – усмехнулся Артур. «Мать твою, да на кого же ты работаешь?» Ответил Артуру не софт, неожиданно заговорил наёмник. Группа «Феникс», я правильно понимаю? Софт за стеклом кивнул. Именно, товарищ капитан. Или правильно, господин? Феникс. Дым успел задать вопрос раньше, чем открыл рот Артур. Высококвалифицированные наёмники. Белые воротнички среди наёмников, если точнее. Задумчиво проговорил Айвен. Частные военные компании. Их зовут для особо опасных или щекотливых дел. Причём среди клиентов в основном правительство разных стран. «Мало у кого хватает денег оплатить их услуги». «Но без дела ребята не сидят. Даже сюда пролезли». «Верно, Софт? Или как там тебя на самом деле зовут?» «С небольшими поправками, товарищ капитан», – очень серьезно ответил Софт. «Еще всякие корпорации, магнаты, миллионеры. И еще. Мы не просто наемники. Мы не таскаем каштаны из огня за деньги. У нас есть кодекс, руководствуясь которым мы и выбираем задания. Мы не устраиваем теракты». «Не помогаем свергать правительство. Мы просто работаем там, где не справляются другие. И вполне логично, что берём за это деньги. Мастерство ведь должно оплачиваться, не так ли?» «С чего ты его капитаном-то погоняешь?» Мешался Артур, пока дым не задал очередной вопрос. «А он тебе не рассказал?» – скинул бровь в софт. «Нехорошо, товарищ капитан. Или моральные принципы спецназа ГРУ позволяют обманывать друзей?» «Чего?» – Артур повернулся к наёмнику. «Что он несёт?» «Смех и радость мы приносим людям», – буркнул софт. «Ладно, мальчики, кажется, вам есть о чём поговорить, да? Я тогда отлучусь пока». Хакер поднялся, клацнул клавишей ввода на ноутбуке и направился к капсуле. Подчиняясь команде с устройства, крышка капсулы отъехала в сторону, и софт решительно улёгся в неё. «Спецназ ГРУ? Капитан? Ты ничего не хочешь рассказать, Андрей?» Артур повернулся к другу. Рука его, будто невзначай, легла на кобуру. Не лапай пушку, устало махнул рукой Айвен. Расскажу сейчас всё. Ты вообще не при делах, не парься. Ну-ну, хмыкнул Артур, но руку с оружия убрал. Короче, он прав, да. Именно звание капитана меня попёрли из разведки. Всё, о чём я тебе и говорил, только малость поменял родовойск в рассказе. Не люблю светить этим, да и не нужно. Попёрли? То есть ты не при исполнении? Айвен скривился. Ну, как тебе сказать? «Честно говорит ну как бы это объяснить? Меня восстановили в звании. Когда мы вышли из зоны в Рио, ко мне в гостиницу наведались мои коллеги, бывшие. Не знаю, откуда они всё узнали, но у них этот парень, он мотнул головой в сторону капсулы за дверью, в разработке был. Именно из-за того, что к чёрным так близко подобрался. И новый рассвет, и эти дети чёрной луны, они ж одного поля ягоды. Разведка вообще эту установку долбанную искала». И как-то они по своим каналам вычислили, что информация по ней теперь у стражей. И к этому имеет какое-то отношение группа «Феникс». Установка – в общем, это не та штука, которую можно отдать в чьи-то руки. Слишком легко с её помощью пакости всяких наворотить. Ну и, короче, начальство Высокое решило, что кроме меня с задачей никто лучше не справится. Учитывая, что мы с тобой рассвет малость покрошили и обезглавили, и при этом хакер этот нам доверяет. И что дальше? Ну что дальше? Что ты как маленький? Дальше я с тобой сюда полетел, чтобы выяснить всё. Вляпался во всё это по самые уши, скинул координаты установки коллегам. А в итоге они меня же и в расход пустить решили. Помнишь того Кренделя, как его? Капитан Мосин. Он сказал, что приказ на ликвидацию всех пятерых. Про страйка-то они не знали. Так что теперь я с вами в одной лодке. В одной лодке, говоришь? Артур смотрел на Айвена с подозрением. Наемник он теперь или разведчик? Без разницы, пожалуй. Судя по всему, тут все какие-то свои интересы преследовали. Только самому Артуру ничего не нужно было. Ну, кроме того, чтобы теперь выбраться отсюда. Но, учитывая сбрендившего хакера, который закрыл их здесь, две группы вояк, рубящихся между собой на поверхности рвущихся к командному пункту черных, не факт, что получится, в общем. В углу хрипло рассмеялся дым. «Да у нас тут маскарад прямо какой-то. Все не те, за кого себя выдают. Какой ты преподнесёшь сюрприз, Арти?» Орлов молча присел рядом со стражем и смотрел повязку. «Хреново дело!» – покачал он головой. «Если тебе в ближайшее время не окажут квалифицированную помощь, ну, короче, плохо будет. Да брось, какая ж тут помощь? Слышишь, шипит. Как думаешь, что это? Это наши друзья дверь режут, а этот, упырь, закрылся там». Может, эти наверху разберутся между собой и делом займутся? Процедил Айвен. Придут этого кренделя оттуда выковыривать. Ну и этих террористов доморощенных порешают. Хотя, если ГРУ с местными вояками сцепились, значит, они тут неофициально. Хрен его знает, чем все это закончится. Угу, Артур сплюнул на пол. Разберутся. Держи карман шире. А что он там делает? Качнул наемник головой в сторону дверей. Что за фигня там стоит, в которую он залез? «Мне кажется, это настоящий пульт управления установкой», – пробормотал дым. «Она не компьютерами управляется, а ментально». «И что сейчас делает софт?» – Айвен вопросительно посмотрел на стража. «Думаю, примеряет на себя роль бога», – туманно ответил сталкер. Крышка капсулы с шипением закрылась. Хакер устроился поудобнее и приготовился ждать. Ждать пришлось недолго. Пискнул какой-то датчик, а после раздался голос – заставивший софтов вздрогнуть от неожиданности оборудование настроено на параметры нового оператора послышалось жужжание, и сверху опустился шлем утыканный проводами пожалуйста наденьте шлем и закройте глаза он потянулся и пустил шлем себе на голову глаза он бы так и так закрыл у шлема не было забрала и софта окружала кромешная темнота подготовка к инъекции проговорил все тот же бесстрастный голос И тут же в бедро что-то укололо прямо через ткань штанов. Голова закружилась, веки потяжелели, а виски будто сжали в тисках. Давление становилось все сильнее и сильнее, пока вдруг не вспыхнул яркий свет. Решать стало очень легко, все неприятные ощущения исчезли. В теле поселилась невероятная легкость. Он будто не лежал в капсуле, а парил в воздухе. Парил. Очень странное чувство. Он открыл глаза и едва не присвистнул. Вокруг него клубилась муть. Он действительно висел в воздухе, окружённый зелёным туманом. Попробовал повернуться, и тело моментально послушалось, изменив положение, несмотря на то, что он не напряг ни одной мышцы для этого. «Что, черт возьми, происходит?» – мелькнула мысль. И тут же туман расступился и он увидел самого себя, лежащего в капсуле в зале управления. За дверью суетились Артур с Орловым, проверяли оружие, набивали магазины патронами. Что они делают? Зачем это им? Снова мысль и тут же моментальный ответ на невысказанный вопрос. Картинка перед глазами рассеялась, а вместо нее появилась другая. Большая стальная дверь и люди в черных комбинезонах вокруг нее. Стоят спинами, не смотрят. На одном из них маска, он орудует газовым резаком. За резаком тянется раскаленная щель. Металл поддается медленно, нехотя. Софт уловил связь между собственными мыслями и картинками, что появлялись перед ним. Попробовал усложнить задачу, представил себе базу стражи и будто переместился туда. Не на саму базу, скорее в небо над ней. усилия и картинка приблизилась, позволяя рассмотреть армейский бронетранспортеры и солдат, таскающих ящики в грузовики. Что-то привлекло его внимание. Какой-то зуд? Да, наверное, так можно назвать. Только зуд ментальный. Что-то притягивало его, заставляя смотреть в нужную сторону. Он сосредоточился и понял, что аномалия. Небольшая духовка, замерзшая в десятки метров от одного из грузовиков. Софт сосредоточился на ней и почувствовал... Нет, он точно не мог этого объяснить, но суть явлений кажется ясна. Одна мысль, лёгкая как пёрышко, быстрая как электроразряд в нейронах мозга, и духовка вдруг активировалась, скинувшись языком пламени на добрые три метра. Солдат, нёсший ящик, споткнулся и упал. Хакер хмыкнул, или ему показалось, что хмыкнул. Он представил, как крутит колесико мыши, и земля удалилась. Масштаб уменьшился, площадь обзора увеличилась. Софт прикрыл глаза и почувствовал это. Почувствовал единение, ментальную связь со всей территорией зоны отчуждения. С каждой аномалией, с каждым мутантом. Нет, не так. Сейчас он и был ими. Болотной тварью, догладывающей мертвого бойца из отциональных сил, на озере, подземышем, охотившимся на крупную мутировавшую крысу, крысой, прячущейся от подземыша, псиоником, ведущим свою свиту через лесную рощу. В его груди бились тысячи сердец, а мозг стал единым целым с целой нейронной сетью, раскинувшейся над зоной. Он был всем. Он был зоной. Нет, он был больше, чем зоны Он был? Был Богом. И сейчас зона затаилась, замерла, будь то ожидая приказаний своего нового хозяина. Хакера передернуло. Ему показалось, что и само сознание его меняется, растворяясь среди тысяч других. Он сжал зубы и усилием воли вернул себе контроль над собственным разумом. «Первым делом, первым делом самолеты», – пробормотал Софт. «Ну, а девушки, а девушки потом». Он еще поработал воображаемой мышью и вернулся в окрестности Юпитера. Огляделся, прикинул маршрут до ближайшей границы зоны и, ничтоже сумняшися, погасил все гравитационные аномалии, которые могли бы сделать небезопасным полёт летательного средства. Когда он заканчивал с этим, почувствовал какое-то сопротивление. Зона будто мешала ему, противилась такому вмешательству. Он присвистнул. «Взломать зону, говорите? Ну-ну». «Стереть с лица Земли? Ага». «Только вот чем это кончится?» Он прошёлся мысленным взором по территории, Прогнал семейство подземышей, приютившейся неподалеку от интересующего его места. Потом занялся подземельями. Не без труда разобрался в хитросплетении тоннелей под заводом. Нашел нужное и принялся методично его очищать. От саб перегородившего путь, а только начинающей зарождаться гравитационной аномалии, от нескольких десятков крысюков, подумал и выгнал псионика из соседнего тоннеля. Проверил путь еще раз, все чисто. Но все, пора уходить сказал сам себе софт. Не удержался и добавил. «Глубина, глубина, я не твой». Глубина не отреагировала. «Эй, что за фигня?» не понял хакер. «Отпусти меня, глубина». Ноль реакции. Его будто опутало невидимыми нитями, не дающими вернуться в реальный мир. Он сделал ещё одну попытку, и она тоже не увенчалась успехом. Кажется, лезть в капсулу без подстраховки было большой глупостью. Он сосредоточился, собрался, представил, как открывает глаза в капсуле, И его будто швырнуло вверх. В глазах сверкнуло, и наваждение прекратилось. В сознании хакер буквально вывалился. Отбросил шлем и ткнул в клавишу разблокировки капсулы. Дверь отъехала в сторону. Он выпал из капсулы, отчаянно матерясь и пытаясь выпрямиться на подгибающихся ногах. долбаная хрень! В сердцах выругался он и, не сдержавшись, пнул капсулу. Кому вообще в голову пришло такое построить? Подскочив к пульту, он отстучал на клавиатуре короткую команду. На дисплее всплыло лаконичное. «Запустить систему самоуничтожения комплекса?» «Да, нет, отмена». Он без сомнения ткнул курсором в «Да». «Отменить самоуничтожение будет невозможно. Вы уверены, что хотите запустить обратный отсчёт?» «Да, нет, отмена». «Да», – выдохнул хакер. Коротко взвыл Реун, после чего из динамиков по всему комплексу раздался приятный женский голос. «Внимание! Запущена система самоуничтожения». «Научной группе и обслуживающему персоналу немедленно покинуть комплекс. Не паникуйте и действуйте по плану эвакуации. До самоуничтожения комплекса 40 минут». Софт отсоединил ноутбук и положил его в рюкзак. Теперь никто не сможет остановить процесс. А у него осталось 40 минут, чтобы свалить отсюда. Целая вечность. Он забросил рюкзак за спину и поудобнее пристроил ремень автомата, взяв оружие в руки. Достал из внутреннего кармана комбинезона гаджет, напоминающий спутниковый телефон, и нажал одну из двух кнопок на панели. Главное, чтобы сигнал прошёл. Только сейчас он осознал, как ему осточертела зона, и убраться отсюда хотелось как можно скорее. Хакер подошёл к стене, нащупал скрытую панель и нажал на неё ладонью. Крышка отскочила, и перед ним оказался стандартный электронный замок с цифровой клавиатурой. Он быстро набрал восьмизначный код, и дверь, замаскированная под обычный лист стали, которым были обшиты стены, отъехала в сторону. Софт последний раз обглянулся и, отбросив сомнений, шагнул в тоннель. Внимание! До самоуничтожения комплекса осталось 35 минут. Научной группе и обслуживающему персоналу немедленно покинуть комплекс. Не паникуйте и действуйте по плану эвакуации. Он старался не бежать, чтобы сохранить дыхание. Пройти ему нужно было метров 500. И все в гору. Учитывая таймер обратного отсчета, спешить не стоило. В том смысле, что в бездумной спешке можно и ногу подвернуть, или не заметить чего-то в тоннеле. Чего-то, что существенно замедлит его продвижение. А застрять здесь ему ой как не хотелось. Через 100 метров прибор в кармане завибрировал. Софт довольно кивнул и перенастроил рацию на нужную частоту. 306 Фениксу третьему. 306 Фениксу третьему. На связь 306. 306 здесь Феникс третий. 306 в канале. «Слышу вас чисто и отчетливо», – отозвался Софт. «306-й, сколько лет дедушке?» – послышалось в наушнике. Софт, не смутившись и не запнувшись, отторобанил в ответ. «Дедушке было бы 82, но он умер шесть лет назад, утонул». «Я же говорил это вот прокричал кто-то на заднем плане. Хакер улыбнулся. «Софт, здорово!» – голос в наушниках сменил тон с официального казенного на радостный. «Доложи статус, свой операции». «Везде зелёные», – отрапортовал Софт. «Всё по плану». «Хоть что-то у нас по плану». «Софт, давай, выберешься?» «Маякуй, заберём тебя. Мы уже здесь, но снижаться не будем. Тут куча дронов и спутник смотрит». «Принял, дайте мне пару минут». «До связи, отбой». Внимание, до самоуничтожения комплекса осталось 30 минут. Научной группе и обслуживающему персоналу немедленно покинуть комплекс. Не паникуйте и действуйте по плану эвакуации. Донеслось откуда-то сзади. Софт шёл вперёд с каждым шагом становясь ближе к завершению задания и к тому, чтобы свалить отсюда и хоть немного пожить нормальной жизнью до следующей миссии. Но почему ему так хреново на душе, а? И становится всё хреновее с каждым шагом. Причина была. Три причины. Оставшиеся где-то за спиной. Там, куда ломится чёрное. В том месте, которое через полчаса перестанет существовать, растая в пламени взрыва. Дым. Артур. Айвен. Айвен – наёмник, такой же, как и он. Кроме того, ведущий двойную игру. Софт практически с самого начала знал, что этот парень работает на ГРУ. И тем не менее Андрей был ему симпатичен. Да и не сделал он ему ничего плохого. но ну, вызвал спецназ, и что? Что этот спецназ изменил? У него самого-то рельсы в пушку. Ему ли судить наёмника? А то, что у капитана и его начальства есть свои планы на установку, так насрать на самом деле, уже ничего не изменишь. Артур. Блин, этот вообще не при делах. Жертва обстоятельств. Сам же Софт его в этой втянул, по сути. Жил бы не то, жил парень. И там, в Рио, он же видел, Артур не за бабки пошёл. Он реально хотел не допустить торжества рассвета. Нет, отомстить тоже, понятно. Да и миллион вечно зелёных – достаточная прибавка к мотивации. Но всё же не за бабки. И сюда прилетел на чистых помыслах. Помогать пошёл. А что в итоге? Хреновый итог получается. Софт притормозил. Остановился, уперся шлемом в стену. Дым, дым. Тут вообще сложно все. Дым, друг. Брат почти. Сколько он его вытаскивал? Не сосчитать. Столько вместе пережили, твою ж мать. И сейчас, когда он там лежит, раненый, его бросить? Да ну нафиг. Софт, что было сил, данул кулаком в стену. Постоял еще секунду. Решение оформилось окончательно. 306-й Фениксу Третьему. На связь, Феникс Третий. «Феникс Третий в канале. Что у тебя, софт?» «Изменения в планах. На борт поднимутся четыре человека. Подготовьте медицинский комплекс». «Какой комплекс? Какие четыре человека? У нас приказ забрать тебя. Всё. Ни о ком речь больше не идёт». «Феникс 3 повторяю. На борт поднимутся четыре человека. Приготовьте медицинский комплекс». 306 Ты охренел?» – это уже другой голос. «У нас нет указаний забирать кого-то, кроме тебя». До да у нас и времени не хватит. Посадите стервятника и успеете. Софт посадка запрещена. Мы можем использовать только лебёдку. Феникс 1, идите в задницу. Или вы забираете четверых, или валите на хрен отсюда. Всё, у меня нет времени. Посадка по команде. Софт, не дури. Хакер выключил рацию бегом устремился вниз.